Так интересно было посмотреть на знакомые места. Возникали знакомые граждане с хитонами шансовыми инструментами и чернильницами. Я помахал им рукой и подбавил газку. Пронеслись гигантские орнитоптеры. Я замедлил ход, чтобы получше их разглядеть. Я обнаружил, что на крыльях восседают солдаты с оружием, энергично и бестолково поля друг в друга. Менялась архитектура призрачных городов. Из стены крыш начали вырастать антенны. Забегали могучие механизмы – колесные, гусеничные и многоногие. Так и раньше люди в большинстве своем носили либо комбинезоны, либо отдельные очень пестрые предметы туалета. Я пытался представить, можно ли отсюда что-нибудь вынести в реальный мир. И покачал головой. Сомнительно. Хотя выбегал, наверняка попробовал бы. Не стирающиеся шины с неполными кислородными группами должны были поразить его воображение.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 Ее явно можно было привести домой. Потом я подумал, что Снежок этот радиоактивен. Выбросил его и торопливо вытел руки. В этом мгновение кто-то тронул меня за колено. Подскочив в седле, я обернулся и увидел маленького мальчика в резиновом балахоне и противогазе. Из-под стекла противогаза нездорово светились запавшие глубоко посаженные глаза. Секунду размышлял, тот ли этот мальчик или не тот. Но так ничего и не решив спросил, «Тебе что, малыш?» «Твой поворот проврежден?» Глухо осведомился он с-под противогаза. «Нет», – прошипел я. Мальчик без особой радости кивнул и присел на снег. Похоже, он очень устал и замерз. Я растерянно подумал, что надо схватить его и привести в реальный мир. Конечно, был риск, что я привезу лишь противогаз, но мальчик был таким измученным и несчастным, что выглядел реальным. Однако мальчик вздохнул, поднялся и побрел дальше. «Эй», – завопил я, – «подожди, пойдем со мной».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 А с мечами, хоть и продолжали бегать, но стали совсем уж прозрачными и невнятными. Руины быстро отстроились, превратившись в довольно реальные здания. По улицам двинулись почти настоящие люди. Я остановился. Мир вокруг казался настоящим. Люди были одеты нормально. По улицам ездили очень красивые, но правдоподобные машины. Воздух, насыщенный выхлопными газами, однако казался не радиоактивным. В витринах магазинов стояли муляжи продуктов.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 что я торопливо двинулся к поросшим отравой остаткам железной стены. За ней, как неудивительно, было куда чище и пристойнее. Там высились полупрозрачные купола и сверкающие акведуки. В небе пролетали космолеты. Какие-то люди, раскрашенные татуировками и, и частично состоящие из кобернетических протезов, вели странные заговорческие беседы. Но, по крайней мере, на меня смотрели снисходительно и почти дружелюбно. «Хеллоу!» – выдохнул я.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 Потрясающе реальный и невыносимо несчастный. Он считал, что все окружающие есть какой-то гнусный эксперимент, и весь мир вокруг некая модель реального счастливого мира, крошечный кристаллик, помещенный под микроскопом. Он кричал о летающих тарелках, которые являются объективами в микроскопах, о том, что жить надо достойно и радостно. Конечно же, его никто не слушал. Когда я сообразил, что бедного учителя вот-вот убьют собственные ученики, я даже мурился и превзошил десяток лет вперед. Ничего не изменилось. Жадно, дыша вонючим воздухом, я озирался по сторонам. Город вокруг стал настоящим да нельзя. Я его тоже узнал и содрогнулся. Рефлексирующие и интеллигентно мужественно брали в руки автоматы Калашникова и полили по цепочкам солдат, понесущимся с неба призраком, повлезающим из земли исполинским зверям. Все было тускло, серо, гнило, омерзительно, и при этом словно правдиво. Мне захотелось сидеть на грязную мостовную и помереть. и ступор меня вывел очередной малыш с горящими глазами, который попросил у меня машину времени покататься. Стало страшно, и я дал показам, провожаемым возгласами ребенка о том, как он во мне ошибался, и насколько плохи большинство взрослых. Не зная, сколько я несся вдоль этих миров, я закрыл глаза. Порой звучали атомные взрывы, изредка грохотали звездолеты, иногда знакомо трещали автоматы.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 Мне потребовалось совсем немного времени, всего 15 остановок. Потом я ударил по клавише стартера, и машина времени провалилась обратно, в реальность. «Это мерзко и отвратительно!» – кричал гетариатом Федор Симеонович. «Вам придется отвечать, гражданин выбегала. Позвольте, позвольте!» – грохотелебаз Амбросия Амбруазовича. «Жене сью па фо Я не виноват!» «Молодежь нынче пошла, слабонервная! Нас царские жандармы не запугали! Не смейте мне хамить, киврин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 баль хозевич молча подошел ко мне хлопнул по плечу и словно смутившись своего порыва отошел в сторону полагая все мы убедились мир тот достаточно материален», — сказал не вструев выбегала радостно закивал единственный вопрос стоящий перед нами каким законным образом можно осуществить ну скажем мягко говоря обмен технологиями с этим миром как это каким завопил выбегала на лицо понимаете ли мой героический эксперимент и экскурсия товарища привалова на лицо «Садимся, едем и добываем культурно-материальную и духовную. Милости просим. Привалов, вы согласились бы еще раз там побывать?» – спросил Невструев. И я покачал головой. «Нет, Янус Полуэктович, извините, нет. Давайте лучше я на картошку съезжу». «Полагаю, это общее мнение», – спросил Невструев. Никто ему не возразил. Тогда выбегал и сплеснул руками. «Как же это, товарищи? Где ваше гражданское мужество? Вы проделали это путешествие без колебаний, не так ли, амвроси Амврозович?» – спросил хунтер. Выбегала гордо кивнул. Да, и никакое слабоволие и малодушие надо мной не довелело. «Это не малодушие, это чистоплотность», — холодно сказал Невструев. «Что ж, тогда эта тема будет поручена вам лично, Амбросий Амбруазович. Опыт у вас есть, силу духа не занимать, поработать во благо народных закромов». Выбегала замолчал, хватая артом воздух, и Янус Полуэктович продолжал. Остаются, конечно, открытыми ряд вопросов, например, с обменом валюты, ибо даже новые 61-го года рубли вам не помогут. Но мы со своей стороны добьемся валютных ассигнований. Иной вопрос, как к вам отнесутся там? «Инсинуации», – косятиный корреспондент сказал Амвросий. Амвруазович, выбегала чист перед законом. «Работа вам предстоит трудная, но интересная», – никак не на выбегала, говорил Невструев. «Вы согласны, не так ли?» Амбросий Амбруазович помолчал секунду. Похоже, он взвешивал все плюсы и минусы. По ребята ребят я видел, что они волнуются. Но я был спокоен. Они просто наблюдали за моим путешествием, а я был там. Выбегал, конечно, не прочь урвать что-нибудь такого из мира за пределами времен, но бывать там регулярно. Он был, конечно, дурак, но дурак осторожный и трусливый. «Своевременно заостренный вопрос», — сказал Выбегал. «Очень правильная постановка проблемы». «Что нам эти вещи сомнительного производства? Что, я спрашиваю товарищи? Что лучше, несуществующая культура придуманного мира или наши дорогие сотрудники?» «Как ни странно, даже вы лучше», — сказал Жиан Жиакомо. Никогда не поздравил себя в возможности такого признания. Но, сеньоры, честность побуждает признаться. Выбегало не сло. «Надо еще разобраться со многими вопросами», — размахивая руками перед шарахающимся питомником, — говорил он. «Кто создал это, с позволения сказать, времяход?» Кто напридумывал эти неаппетитные меры, а? Имя, товарищи, имя. Все уже постепенно расходились. Киврин и Хунта дискутировали вопрос. Что лучше, отправить все привезенные предметы назад в будущее или сдать на хранение в изнакур нож? Янус Пулуэктович что-то дружелюбно говорил Седловому. И тот растерянно кивнул головой. Корнеев Грухо пихал меня под ребра и усмехался. Уэра Уэра поглядывал на чемоданчик с ЭВМ. Спросил. Скоро у нас таки появится, Саша. Что-то я невнимательно за спидометром следил.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 «А вас, Привалов, попрошу остаться». И почему-то усмехнулся. Мы с директором остались вдвоем, и не вструив прохаживаясь у стенда с машиной времени, сказал «Все-таки, Саша, вы по-прежнему думаете, что Вадим правильно поставленным вопросом может разрешить все проблемы? Ну, спрашивайте». Я колебался. Мне и впрямь хотелось знать, почему тот мир в конце времени был так реален, и возможно ли было его придумать в человеческих ли силах. Но я справился с искушением и покачал головой. «Янус Полуэктович, можно я лучше другое спрошу?» «Мы с Корнеем правильно соединили?» «Колесо Фортуны?» Невструев покачал головой. «Нет, конечно. Ни одна попытка остановить Колесо Фортуны не заканчивалась удачей. Ровно как попытки разогнать его или остановить. И попытка вернуть его в прежнее состояние – тоже лишь благая мечта, которую уже не осуществить. Мы оба молчали. Я ждал, пока Невструев закончит. А он смотрел куда-то далеко-далеко, в будущее».